коричневые директора. Америка, по его мнению, управляется из рук вон плохо, полный антидарвинизм и холокост. Самые умные, самые лучшие люди никогда не попадают в советы директоров. А кто попадает? Сперва будущий директор поступает в приличный институт и становится председателем студсовета или какой-нибудь похожей шняги. Он неплохой парень, даже нормальный иногда, всегда готов поддержать всегда сидит в столовке или в клубе. Если у тебя плохое настроение, что-то приуныл, тёлка ушла, завалил экзамен, курсовая стёрлась, ну, в общем, херня произошла какая-нибудь. Там тебя ждёт этот чел. Вы с ним берёте пиво, играете в пул, перекидываетесь парой слов, ну да, тёлка ушла, ещё и ноут спиздили, денег нет, всё как всегда. Короче, тупая беседа ни о чём. Понятно, что он всем нравится, потому он и председатель совета но работает-то он когда? Он никогда никому не мешает, никогда никого не обижает, никогда не блещет интеллектом. Он такой хороший парень. Он начинает делать карьеру, четко лавируя и подлизывая задницы, он умеет общаться с людьми, не раскачивает лодку. Никогда не предлагает с ног сшибательных идей, чтобы не сшибить никого с ног, ха, не подсиживает начальника, поэтому и двигается по карьерной лестнице. Его не боятся ставить под себя. Никто на него особенно не рассчитывает, но он и никому не мешает. Он удобный. Если у него возникает гениальная идея, он держит ее при себе, ведь иначе его могут уволить. Поэтому у него вырабатываются вполне конкретные качества. Он приятный, политически ловкий, выживальщик, и он не представляет угрозы. И годам к 50 он добирается до самого верха. Это и есть черты современного американского директора, за редким исключением. Он не ерошит перья, не расстраивает совет директоров. Он растет, растет и дорастает до зама генерального. Но ну, а генеральный, он точно такой же мудила. Ему не нужна угроза подсиживания. И он выживальщик. Он никогда не сделает вторым номером человека умнее себя. Поэтому зам оказывается всегда тупее руководителя. И наш приятель становится замом. Он всем нравится. А потом Гендир уходит на пенсию, и наш бывший председатель совета делается генеральным. И загадка, кого же он назначит своим замом? Да такого же мудака только еще тупее, потому что ему тоже не нужен соперник. Так несколько раз. И глядишь... Огромной компанией управляет полный кретин. Большинство из нынешних менеджеров должны быть отправлены в печь сейчас же. Ну ладно, если уж совсем честно, некоторые из них еще более-менее. Но заняты они вполне конкретным делом. Они накачивают свою репутацию, свои связи. Строят себе королевское окружение и создают эффект непотопляемости. Они прилагают все усилия, чтобы остаться в кругу топ-менеджеров. Первым делом после найма выпрашивают себе золотые парашюты, и поэтому положиться на них нельзя. Они не думают о компании, они думают о себе. Это как если б ты ходил в школу, а контрольных там не было, и пока не наступит конец года, никто не понимает, выучил ты что-то или яйца чесал всю дорогу. И настоящих выборов топа тоже нет, поэтому и убрать их очень трудно, даже если у вас есть какие-то голоса в Совете Директоров. Они все друг за друга цепляются, потому что знают, рука руку моет. Одного ты поддержишь в совете, он тебя поддержит в другом совете. Поэтому они создают такие уставы, что их хер уволишь. А талантливые ребята туда пролезть никак не могут. В итоге нынешние гендиры получают свои космические зарплаты и не думают о компании. Долгосрочный рост прибыли для акционеров их не особо интересует. Ну ладно, это я, конечно, преувеличил но не очень сильно. Таков уж исторический цемес. США развиваются довольно бодро, последние 25 лет прямо в масле катаются. Глобальная экономика росла, инвестиции росли, они получали дешевые товары из Китая, а низкие, даже падающие цены, при этом сдерживали инфляцию. Говоря простым языком, при низкой инфляции, Федрезерву, пиндоскому ЦБ, в макроэкономическом плане ничего не стоит печатать новые доллары. Он их и печатал путем выпуска долговых расписок, как с неподдельным, но от того не менее дебильным ужасом рассказывал наивный фильм «Цайдгайст». США выступили в роли огромного таза с бухлом. Амеры пировали и мощно выжирали из таза. ЦБ в него вливал, а остальной мир с радостью принимал за свои товары американские доллары. Все думали, что Америка – это круто будто вы приехали из Перди и видите, что в городе живет припеваюча одна крутая семейка, лежат все вокруг бассейна, жрут и бухают из этого таза, у всех огромные тачки и часы, как у патриархов всея Руси, остальной город вкалывает на фермах, заводах и подвозит добро этой семье – еду, одежду, мебель, все, а семейка эта всем раздает только красивые долговые расписки и ничего не делает, только с жиру бесится. Вероятно, в какой-то момент какой-нибудь житель города скажет, что распиской сыт не будешь – США находятся именно в такой ситуации, платят за дешевые товары напечатанными долларами. Но нельзя забывать, что у нашей семейки лучшие преподаватели, лучшие технологии, лучшие компьютеры и лучшие умы, а семейка – самая богатая во всем городе. Кроме того, очень трудно сказать – мне больше не нужны ваши расписки – семейки с пятью авианосными группировками, мощь которых превосходит военно-морские силы всех остальных вместе взятых. Сами понимаете, когда речь идет о чести семьи, вопрос о деньгах неуместен.